Глава 46. Элин Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Лишь когда Нед скрываются из поля зрения, Эллен понимает, что задерживала дыхание. Она судорожно выдыхает. Во рту у неё пересохло, горло стянуло. «Ты дрожишь», — замечает Айзек, глядя на неё. Волна адреналина отступает, — и тонкая одежда прилипает к коже. — Да, я замёрзла. — Давай вернёмся. Элин делает шаг вперёд и, решив внимательно рассмотреть водопад, не просто падающую перед ней воду, а весь с грохотом летящий вниз поток, совершает ошибку. Начинает кружиться голова, но она не в силах отвести взгляд и переводит его ещё ниже, на массу воды у подножья. Этот звук, это зрелище, становится спусковым крючком. Моргнув, она опять переносится туда, преследует лодочного убийцу, и вода из бухты заливает нос и рот. Хейлер хватает ее за лицо. У нее кружится голова, она теряет ориентацию. Ей хочется уйти отсюда, спуститься, но стоит сделать шаг, и нога подкашивается. Айзек бросается вперед и протягивает руку, чтобы ее поддержать. «Осторожно! Давай немного передохнём». С минуту они молча стоят. И когда Эллин восстанавливает дыхание, Айзек уводит её с плато на большую лужайку за водопадом. «Не хочешь немного переждать, прежде чем пойдём дальше?» «Да, вся эта вода меня вдруг накрыла. Накатили воспоминания. Дело Хейлера». Она кивает. Мне казалось, оно осталось в прошлом. Но уже произнеся слова, Эллен понимает, что это не совсем так. В глубине души она знает, что ее всегда будет преследовать едва не стоившие ей карьеры дело Хейлера. Дело, буквально нашпигованное ошибками. Дело, едва ее не сломавшее. «Слушай», — наконец говорит Айзек, — «Наверное, ты всегда будешь помнить о том деле. И, по-моему, это нормально. Люди вечно твердят, что надо двигаться дальше. Но это скорее как американские горки. Временами ты думать об этом забудешь, а иногда будет снова болеть. Он делает паузу. «Наверное, и моё поведение сыграло свою роль. Я окаменел и взвалил всё на тебя, когда нет потянулся к ней». Нервно сглотнув, он качает головой. И её слова в самом конце. Элин кивает, снова прокручивая в голове заявление Лии. «А знаете, он прав. Это должна была быть я. На её месте должна была быть я». О чём она говорила? «Считаешь, мы его спугнули?» — мрачно интересуется Айзек. «Возможно...» «Но он умело изобразил героя. Он...» Эллину молкает, замечая кое-что в кочке высокой травы. Она встаёт и выдёргивает этот предмет. По коже пробегают мурашки. Пира, Погребальный костёр. Аккуратно сделанная миниатюра деревянного сооружения, которое они видели на поляне, размером с кулак. Крохотные веточки собираются в одну точку на вершине. «По-твоему, это обронил кто-то из них?» Айзек наклоняется, берет у нее миниатюру и крутит в руках. «Похоже на то. На ней ни капельки грязи. Если бы она пролежала тут какое-то время, то вряд ли так выглядела бы». Она бросает на миниатюру еще один взгляд, но мысли Эллен уносятся в другом направлении. О чём ты думаешь? спрашивает Айзек, наблюдая за ней. Али вчера в лесу. Элин вспоминает землю в её сжатых кулаках, панику в глазах, когда в тишине зазвонил мобильный телефон. Как она испугалась, когда зазвонил телефон? Интересно, кто там мог быть? Нет, Элин кивает. Вполне похоже на правду, верно? Меня смущает время. «Сначала мы увидели её, и она намекнула, что хочет поговорить, а потом это. Если это он вчера находился в лесу и подслушал наш разговор с Лией, то сегодняшняя сцена могла быть предупреждением. Она вспоминает безучастный взгляд Лии. И, по всей видимости, оно сработало».